Вектор Хью Монро, более известный под псевдонимом Саки, принадлежит к числу писателей, широко известных в узких кругах. Начиная с коротеньких рассказов о Реджинальде, высмеивающих нравы английского общества начала 20 века, он перешел к историям посложнее, но все равно пропитанных юмором, иронией и сатирой. Слог Саки легок, сюжеты его произведений занимательны и поучительны. Рассказ «Реджин» Посторонние не даст в этом усомниться. Однажды зимней ночью в густом лесу, где-то на восточных отрогах Карпат, стоял человек. Он вглядывался вдаль и к чему-то прислушивался, словно ожидая, что кто-то из лесных обитателей появится в поле его зрения, а потом и в пределах досягаемости его ружья. Между тем, тот, кого он искал столь пытливым взором, не упоминается в календаре охотника как объект травли, которого законом разрешено преследовать. Ойрих фон Градвец бродил по тёмному лесу в поисках врага в обличье человека. Лесные владения Градвица были обширны и населены большим числом зверей. Узкая полоска, поросшая лесом обрывистых скал, тянувшихся на окраине его земель, была примечательна необитавшим там зверьём и невозможностями для охоты. Но из всех территорий его владельца эта часть наиболее ревностно охранялась. В результате знаменитого судебного процесса, проходившего ещё во времена его дедушки, этот кусок был вырван из незаконной собственности проживавшего по соседству семейства мелких землевладельцев. Сторона, лишённая права владения, так и не согласилась с решением суда, и в продолжении трёх поколений отношения между семействами омрачались браконьерством и тому подобными бесчинствами. С того времени, как Уирих стал главой семьи, наследственная вражда между соседями переросла в личную. Если на свете и был человек, которого он ненавидела и которому желал зла, то это был Георг Знаем, наследник раздора, неутомимый похититель дичи и любитель вторгаться в оспариваемый участок леса. Наследственная вражда быть может забылась бы или была бы улажена посредством компромисса, если бы тому не препятствовала личная неприязнь двух мужчин. Мальчиками они жаждали крови друг друга. Повзрослев, молили о том, чтобы на соперника свалилось несчастье. И в эту терзаемую ветрами зимнюю ночь Ульрих собрал своих лесников не для того, чтобы преследовать в темном лесу четвероногих, но чтобы выследить рыскающих там грабителей – которые, по его подозрениям, двигались в лес со стороны границы. Косули-самцы, обычно прятавшиеся в укрытиях в сильный ветер, в эту ночь метались, точно кем-то гонимые. А животные, имевшие обыкновение спать в тёмные часы, сновали повсюду и выказывали беспокойство. Что-то их определённо тревожило. Он отдалился от наблюдателей, оставив их в засаде на гребне холма. и побрел вдаль по крутым склонам, пробирая сквозь чащу мелколесья, выглядывая из-за деревьев и прислушиваясь к завываниям ветра в надежде разглядеть злоумышленников. Если бы только в эту глухую ночь, в этом темном уединенном месте, он мог сойтись один на один с Георгом, знаемым без свидетелей, вот какое желание занимало все его помыслы. И выйдя из-за огромного бука, Он сошёлся лицом к лицу с человеком, которого искал. Противники долгую минуту молча смотрели друг на друга. У каждого в руке было ружьё, ненависть в сердце и желание убить в мыслях. Явился случай до конца выплеснуть страсти, владевшие ими в продолжении всей жизни. Но человеку, воспитанному под сдерживающим влиянием цивилизации, Нелегко решиться на то, чтобы хладнокровно, не произнося ни слова, застрелить своего соседа, если только речь не идёт о преступлении против семьи и чести. И прежде чем минутное колебание уступило место действию, сама природа обрушилась на них со всей своей яростью. Над их головами раздался треск, жутким воем откликнулся ветер, и прежде чем они сумели отскочить в сторону, Буковое дерево всей своей громадой с грохотом повалилось на них. Ульрих фон Градвец растянулся на земле, при этом одну руку он прижал собственным телом, и та тотчас онемела, а другой, почти столь же безжизненный, ухватился за раскидистую ветвь, тогда как его ноги оказались под рухнувшим стволом. Тяжёлые охотничьи сапоги уберегли его ноги от переломов. Но если травмы оказались не такими серьёзными, как могли бы быть, то было очевидно, что ему не выбраться из положения, в котором он очутился, без посторонней помощи. При падении дерева ветви содрали ему кожу на лице, и прежде чем он смог оглядеться и увидеть результаты бедствия, ему пришлось моргнуть несколько раз, чтобы стряхнуть кровь с ресниц. Рядом с ним лежал Георг Знаем. притом так близко, что при иных обстоятельствах он мог бы дотронуться до него. Он был жив и тоже пытался высвободиться, но был явно столь же беспомощен. Вокруг них горой лежали расщеплённые ветви и сломанные сучья. Ощутив облегчение от сознания того, что он жив, и придя в ярость вследствие своего пленённого состояния, Ульрих вперемешку забармотал слова благодарственной молитвы и гневных проклятий. Георг, по лицу которого текла кровь, заливавшая ему глаза, прекратил на минуту попытки высвободиться, прислушался, а потом коротко рассмеялся ядовитым смехом. «Значит, ты не убит, как это должно было случиться, но тоже влип!» – воскликнул он. «Крепко влип! Ха-ха, какая ирония!» Уирих фон Градвец попал в западню в украденном им лесу. По делам тебе. И он снова дико со издёвкой рассмеялся. Это мой лес, возразил Уирих. Когда явятся мои люди, чтобы освободить нас, ты, наверное, пожелаешь лучше участие, чем быть пойманным на земле соседа, где без стыдно занимаешься браконьерством. Йорк помолчался минуту, потом тихо ответил: Я уверен, что твоим людям будет кого освобождать. Со мной сегодня тоже мои люди в лесу. Они идут за мной следом, и они первыми придут сюда, чтобы освободить меня. Когда меня вытащат из под этих чёртовых веток, они не сочтут за лишнее усилие передвинуть этот ствол и положить его на тебя. Твои люди найдут тебя мёртвым под упавшим буковым деревом. «Приличия ради я пришлю мои соболезнования твоей семье!» «Мне ясны твои намерения!» Со страстью откликнулся Ульрих. «Моим людям приказано явиться через десять минут, и семь из них уже должно быть прошли, и когда меня вызволят, я вспомню о том, что ты задумал». «Ну раз уж ты встретил смерть браконьерству на моих землях, то не думаю, что с моей стороны будет уместно выражать в твоей семье соболезнования!» «Вот и отлично!» – огрызнулся Георг. «Отлично! Ты и я и наши лесники будем ссориться до смерти, без посторонних! Смерть тебе, Ульрих фон Градвиц!» «Того же желаю тебе, Георг, знаем, вор и браконьер!» Причувствуя возможное поражение, каждый говорил горячо, ибо знал, что пройдет, наверное, еще много времени, прежде чем именно его люди найдут хозяина. Какая группа явится первой, было лишь делом случая. Оба к тому времени отказались от бессмысленных попыток выбраться из-под дерева, прижимавшего их к земле. Ульрих ограничился тем, что с усилием выпростал свою частично свободную руку настолько, чтобы достать из кармана фляжку с вином. Прежде чем он сумел отвернуть пробку и вылить себе в горло немного жидкости, прошло довольно много времени. Но каким благословенным показался ему этот глоток. Было начало зимы. Снега выпало ещё мало, поэтому пленники не так страдали от холода, как могли бы в это время года. Тем не менее, вино согрело раненого и восстановило силы. И он с чем-то вроде трепетного сожаления посмотрел в сторону, где лежал его враг, который изнемогая от боли, пытался сдержать стоны, кусая губы. Дотянешься до фляжки, если я брошу её тебе. Неожиданно спросил Уйрих: "В ней доброе вино. Оно поможет тебе хоть немного скрасить время. Будем пить, даже если сегодня один из нас умрёт". "Нет, я почти ничего не вижу. Кровь запеклась у меня на глазах", ответил Георг. И потом: "Я не пью вина с врагом". Уйрих молчал несколько минут, прислушиваясь к заунывному завыванию ветра. Ему в голову пришла мысль, становившаяся всё более настойчивой, по мере того, как он бросал взгляды на человека, который столь решительно пытался противостоять боли и страданиям. Ольриху, испытывавшему такую же боль и слабость, показалось даже, что ненависть, которую он только что испытывал, покидает его. Сосед, спустя какое-то время произнёс он: "Если твои люди придут первыми, поступай, как знаешь. Но что до меня, Я передумал. Если первыми придут мои люди, сначала они помогут тебе, как если бы ты был моим гостем. Мы всю жизнь, как черти, спорили из-за этого несчастного кусочка леса, где деревья не могут выдержать даже дуновение ветерка. Лёжа здесь я поразмышлял и пришёл к заключению: какими же мы были глупцами! В жизни есть более интересные вещи, чем попытки одержать верх в пограничном споре. Сосед, если ты поможешь мне похоронить старую ссору, я я попрошу тебя быть моим другом. Георг знал, молчал так долго, что Уйрих подумал было, уж не потерял ли тот сознание от полученных ран. Но вскоре Георг заговорил медленно и отрывисто. Как бы Все в округе смотрели на нас. Сколько было бы разговоров, если бы мы вместе въехали на базарную площадь. Ни одна живая душа не припомнит случая, когда кто-нибудь из Знаемов или Фонградвицев дружески разговаривал друг с другом. А как обрадовались бы лесники, если бы мы сегодня положили конец нашей вражде. И если уж мы решили принести мир людям... Никто не должен в это вмешиваться. Никаких посторонних. Ты придёшь ко мне и проведёшь день с Витоберу у меня под крышей. А я приду к тебе и отпраздную какой-нибудь праздник в твоём замке. Я никогда не сделаю выстрела на твоей земле, если только ты не пригласишь меня в качестве гостя. «А ты должен приехать ко мне, и мы поохотимся за дичью на болоте. Во всей округе нет никого, кто помешал бы нам заключить мир. Никогда не думал, что захочу чего-то другого, чем ненавидеть тебя всю жизнь, но, мне кажется, я многое передумал в эти полчаса. И ты предложил мне свою фляжку с вином. Ульрих фон Градвиц, я буду твоим другом!» Какое-то время они молчали, думая о том, какие прекрасные перемены сулит это драматическое перемирие. Они лежали в холодном мрачном лесу и ожидали помощи, которая принесёт освобождение и мир обеим сторонам. А порывистый ветер носился среди голых ветвей и свистел меж деревьев. И каждый про себя молился, чтобы сначала пришли его люди. Чтобы первым выказать почётное внимание врагу, который стал другом. Скоро, когда ветер стих ненадолго, Ульрих нарушил молчание. "Давай крикнем на помощь", сказал он. "В этой тишине наши голоса могут услышать далеко. Их никто не услышит в таком лесу", отвечал Георг. "Но мы попробуем. Итак, давай вместе" Они издали протяжный крик, как это умеют делать охотники. Ещё раз, спустя несколько минут, проговорил Ульрих, всё одна вслушиваясь в эхо. Мне кажется, на этот раз я что-то услышал, произнёс Ульрих. А да я слышу лишь проклятый ветер, глухо проговорил Георг. Они молчали ещё несколько минут, и затем Ульрих радостно вскрикнул. Вижу фигуры людей, идущих через лес. Они идут той же дорогой, по которой я спускался сюда. Они закричали, что было сил. Они услышали нас, остановились. Теперь они видят нас. Спускаются к нам, вскричал Ульрих. Сколько их? спросил Георг. Точно не могу разглядеть, ответил Ульрих. Человека 9-10. Значит, это твои люди, сказал Георг. Со мной было только семеро. Спешат изо всех сил. Молодцы! радостно произнёс Ульрих. Это твои люди? спросил Георг. Это твои люди? нетерпеливо повторил он, и Бауэррих не отвечал. Нет, глупо рассмеявшись, дрожащим смехом человека, которого отпустил жуткий страх, сказал Ульрих. Да кто же это? быстро проговорил Георг, стараясь разглядеть то, что другой был совсем не рад видеть. Волки. Саки. Посторонние. Рассказ читал Олег Болдаков. Корректор Елена Липская. Музыкальное оформление Маранафа. Рассказ входит в состав сборника Тёмные аллеи 24. Удиви меня. Составитель сборника Дмитрий Квашнин.